Было уже семь часов вечера, когда Браун смог наконец добраться до Мэри Эллингхем, той самой женщины, которая двенадцать часов назад позвонила в участок и сообщила о пропаже мужа. Хотя уже совсем стемнело, но ночь еще не вступила в свои права. Город сейчас переживал именно тот период, который определяется словом «вечер». Это поэтическое слово всегда вызывало некое движение души у Брауна. Может быть, только потому, что в детстве он как-то вовсе не выделял это время суток, и слово «вечер» для него не существовало, и употреблять он его стал только после того, как встретился с Конни, своей будущей женой. Тогда время перестало просто делиться на ночь и день, на черное и белое. Конни привнесла в его жизнь полутона, и за это он будет благодарен ей до конца дней». Норс Тринити представляла собой коротенькую, всего в два квартала, улочку, соединяющую Силвермайн-Овал и Силвермайн-Роуд у самой северной окраины территории участка. С того места, где Браун поставил свою машину, можно было видеть воды реки Харп, а если смотреть в сторону делового центра города то можно было разглядеть и разрозненные огоньки вил в Смоук и яркую иллюминацию моста Гамильтона. Окна на Норс Тринити мягко светились домашним уютным светом. Браун отлично знал, что за этими окнами большинство владельцев квартир наслаждались отведенным для коктейля часом. В этом городе всегда можно было определить социально-экономический статус кого угодно, Спросив у него, в котором часу он садится за обеденный стол. В трущобах типа «Даймондбэк» обеденный час уже давно кончился. На Норстринити обитатели ее только начинали садиться за свои предобеденные коктейли. А ближе к деловому центру, например, на Смоукрайз, обеденное время наступит не ранее девяти половиной десятого вечера, хотя коктейли могут начать подавать уже с полудня. Браун почувствовал, что здорово проголодался. В окнах дома номер 742 на Норстрините света не было. Браун поглядел на часы, пожал плечами и позвонил во входную дверь. Он немного подождал и позвонил вторично, а затем сошел с крыльца на тротуар и посмотрел на окна второго этажа, в которых внезапно загорелся свет. Он снова поднялся на ступеньки крыльца и остановился перед дверью. Он услышал чьи-то шаги. Кто-то выглянул в глазок двери. «Да?» — спросил женский голос. «Миссис Эллингхем?» «Да?» «Детектив Браун, 87-й участок полиции». «Ох!» — сказала миссис Эллингхем. «Ох, одну минуточку, прошу вас». И он услышал звук. «Отпирай вам в замка». Мэри Эллингхем на вид было лет сорок. На ней был накинут мужской халат. Волосы ее были в беспорядке, а лицо горело. «Прошу прощения, что не смог заехать к вам раньше», — сказал Браун. «У нас сегодня выдался очень тяжелый день». «Ох», — сказала миссис Эллингем, — «да». «Я отниму вас совсем немного времени», — сказал Браун доставая из кармана блокнот и ручку. «Вам нужно будет только дать мне более подробное описание внешности вашего мужа». «Ох!» — сказала миссис Эллингхем. «Его зовут Дональд Эллингхем, правильно?» «Да, но его возраст». «Понимаете ли...» Браун перевел взгляд с блокнота на женщину. Миссис Эллингхем выглядела необычайно смущенной. Не успела она еще ничего сказать... Как Брауну вдруг стало ясно, в какую ситуацию он попал, и тут он сам неожиданно смутился. «Видите ли», — сказала миссис Эллингхем, — «он вернулся». «Мой муж, я говорю, он вернулся совсем недавно». «Ох», — сказал Браун, — «да, простите меня, пожалуйста. Я, по всей вероятности, должна была вам позвонить». «Нет-нет, все в порядке», — сказал Браун, — засовывая обратно в карман блокнот и ручку. Другой рукой он уже нашаривал дверную ручку у себя за спиной. «Очень рад, что вас все утряслось». «Да», — сказала миссис Эллингхэм. «Спокойной ночи», — сказал Браун. «Спокойной ночи», — ответила она. Она мягко притворила за ним дверь, и Браун медленно спустился по ступенькам вниз. Перед тем, как сесть в свой автомобиль, Он снова бросил взгляд на дом. Окна в верхнем этаже успели уже погаснуть. В дежурном помещении участка тем временем трое детективов, отозванных из отпусков для пополнения сил, ворчали по поводу того, что им тут, похоже, заняться нечем, учитывая, с какой быстротой Карелли и Брауну удалось распутать дело о зеленой лавке. «Одно дело...» Когда тебя отзывают из отпуска ввиду крайней необходимости, черт побери. Но совсем иное, если срывают нормальный отдых только ради того, чтобы заставить, высунув язык, бегать по всей округе и собирать никому ненужные данные. А другие в это самое время идут себе по горячему следу и спокойно производят задержание преступников. «А знаете, чем я планировал спокойненько заниматься сегодня?» – вопрошал Димазу. «Чем?» «Я хотел смотреть по телевизору футбольный матч, а потом мы должны были закатить отличнейший семейный обед. Приехала моя сестра из Кантона. Она и приехала только потому, что знала, что я сейчас в отпуске. И вместо всего этого я должен был весь день протрепаться с людьми, которым наплевать на то...» Убили хозяина овощной лавки или нет? А уж на то, что при этом ранили и полицейского, им и тем более наплевать. «Ладно, ребята», — проговорил наиболее мирно настроенный из них Мэри Вазер. «Все это только составная часть нашей работы. Этого всегда следует ожидать». В двух изолированных комнатах в конце коридора... Уиллис проводил допрос Сони Соболев от женера Роберта Хамлинга. Ни один из этой парочки не воспользовался своим правом на присутствие адвоката. Хамлинг объявил, что скрывать ему нечего, и, казалось, был даже рад, что рассказ его заносится в протокол. Он почти дословно повторял все сказанное им при задержании. Льюис Скотт находился под воздействием какого-то очень сильного наркотика, и выбросился в окно, несмотря на все попытки Хамлинга удержать его и воспрепятствовать самоубийству. Полицейский стенографист внимательно вслушивался в каждое его слово и шлепал на своей машинке. Соня Соболев не воспользовалась услугами адвоката потому, видимо, что не считала себя причастной к смерти Льюиса Скотта. Однако ее версия весьма отличалась от версии Хамлинга. Если верить Соне, Хамлинг встретил этого бородатого Скотта вчера днем, и они болтались по городу, отлично проводя время. Скотт и в самом деле что-то отмечал. Он праздновал приход из дому денежного перевода на сумму в 200 долларов, которые он уже получил десятидолларовыми купюрами и таскал за собой в укрытом под рубашкой специальном поясе для денег. Хамлинг пришел на квартиру Скотта и сначала попытался напоить того до бесчувствия. Когда же из этого ничего не вышло, он спросил у Скотта, как тот относится к тому, чтобы их мужскую компанию оживить женским присутствием. Скотт счел это отличной идеей, и тогда Хамлинг спустился вниз, чтобы позвонить Сони. Что он сказал вам, когда вы с ним встретились? — спросил Уилис. «Ну, когда я сошла с поезда метро, — сказала Соня, — Бобби уже дожидался меня на станции. Он сказал, что тут неподалеку у себя на квартире нас поджидает один работающий под хиппи пижон, у которого в поясе хранятся 200 долларов, и что он, Бобби, решил добыть их у него во что бы то ни стало. Он сказал, что единственным способом добраться до этого пояса, Будет попытка уговорить этого пежона раздеться. А для этого нужно, чтобы я разделась первой. Соня пожала плечами. Ну, мы поднялись к нему. Так, а что было потом? Ну, потом я зашла там в совмещенный туалет, причесалась и сняла блузку. Потом вошла в комнату уже без блузки. Хотела посмотреть, удастся ли мне, ну как это сказать, завести его. «Ну, чтобы он тоже разделся. Мы там выпили довольно много вина. А вы курили?» «Вы про марихуану? Нет, мы ее не курили. Ну, и что же произошло?» «Ну, наконец, он тоже пошел в туалет и разделся там. На нем до этого были голубые джинсы и рубашка с коротким рукавом. У него и в самом деле был пояс с деньгами. Он носил его на себе». И он его снял там, в сан санузле? Да. И что потом? Из ванной он вышел и сразу же плюхнулся на матрас. Ну, и мы стали с ним баловаться. Ну, в общем, обжиматься, понимаете? Я старалась не давать ему скучать, чтобы он не заметил, что там Бобби делает с его поясом. Но он все-таки углядел Бобби. Он тогда сразу же вскочил с матраса и бросился к Бобби, который как раз стоял с этим поясом в руках. Они стали драться и тогда... Тогда Бобби и вытолкнул его в окно. Мы сразу смылись оттуда. Я просто накинула свой жакет, а Бобби нацепил свою куртку. А про блузку я вспомнила уже потом. «А где сейчас находится этот пояс?» — спросил Уилис. В комнате у Бобби, он лежит у него под матрасом.